Глава седьмая. Даниэла. Раздражение переполняет меня. Даже дома не могу сидеть, переодеваюсь в джинсы с завышенной талией и вязаную водолазку. Подумав, прихватываю джинсовую ветровку и бейсболку натягиваю на голову. Но заставаю у зеркала во весь рост в прихожей. Да, я не красавица. Но почему Глеб сказал, что я неухоженная? Вледное лицо... Обсыпанный веснушками нос и большие светлокарие прозрачные глаза без косметики делают меня похожей на маленькую девочку. Милая малышка смотрит на меня из отражения, и я нравлюсь себе такой, какая есть. Мне пока еще не хочется накладывать толстый слой штукатурки, искажая черты лица. А вот волосы. Да, прическа никакая не получается, пробовала тысячу раз, пока не поняла, что нужно дать им волю. Просто отросли до поясницы, просто вьются и торчат, куда хотят. И мучают меня каждый вечер, когда расчесываю пряди после душа, сплетаю их в косы, иначе утром проснусь, как огромный оранжевый одуванчик. Вдруг чувствую злость на себя. С какой стати я должна слушать мнение местного мажора и нахала? Доплевать мне на его высказывание? Жалею ли я, что имею такую необычную внешность? Нет. Разве что жаль, что не могу... «Загорать летом. Моя белая кожа быстро становится красной и получается ожог. Поэтому я лучше в подвале посижу, чем на пляже». В этом Шмелев прав. На солнце выхожу только при необходимости. Я выхожу из дома в слегка приподнятом настроении. Да, я другая. Я не похожа на других. И это супер. Прогулка по городу нравилась все больше, когда я забрела в огромный парк и пошла по асфальтовой дорожке. Мне все равно, куда идти. Всегда любила гулять, разглядывая город. Вот Верона знаменит тем, что в нем находится дом с балконом, где Джульетта ждала своего Ромео. Я часто к нему ходила, и одна, и с подругами. А что интересного в этом городе? Дорожка неожиданно привела к Ледовому дворцу. Я радуюсь находке. В Италии часто ходила кататься на коньках, даже работала под бирашкой. Это та, что после выступления фигуристов Собирается льда, плюшевые игрушки и другие подарки от зрителей. Читаю расписание, потом достаю смартфон и записываю, когда можно прийти покататься. Рядом со мной вдруг возникает девушка и вешает объявление о вакансии сборщика и по совместительству уборщика. «Простите», — обращаюсь к брюнетке с длинными волосами, «вам подбирашка требуется?» «Да, но не совсем», — У нас немного проводится соревнований и выступлений, подбирать особо нечего. Но вот после тренировок нужно убирать забытые на льду вещи, оставленные спортсменами атрибуты. «Вас интересуют вакансии? Девушка оглядывает меня с ног до головы и вздыхает, видимо, решив, что я слишком юна для такой работы. «Я могу, и даже работала под биражкой, но только по вечерам, после школы, а по выходным хоть весь день». «А на коньках умеешь?» «Да, конечно. Иначе как собирать подарки со льда?» «Я бы с радостью устроилась на эту подработку. Уже знаю, что нужно делать. Да и деньги не придется спрашивать тогда у папы, если понадобится купить что-то для себя». «Ладно, пошли». Девушка срывает объявление со стеклянной двери и приглашает меня пройти внутрь. «Меня зовут Оксана. Я тренер малышей и заместитель администратора. А я Даниэла. Да, не можно». «Учусь в одиннадцатом классе в тридцать второй школе». «О, у нас мальчики тренируются из твоей школы. В команде «Торнадо»!» — улыбается Оксана, быстро двигаясь по длинному коридору, едва успеваю за ней. Сердце недобро сжимается, когда доходит, что Ишмелев здесь тренируется. Упаси меня, Господи, с ним встретиться. Но даже догадавшись об этом, не собираюсь бросить только что приобретенную работу». Все же лучше, чем сидеть дома, маясь от безделья. Пока Оксана заполняет документы, разглядываю кабинет тренера. Много детских фотографий, групповых и по одному ребенку, с тренером и без, на льду и просто так у здания дворца. Обилие комнатных цветов делают кабинет уютнее, но меня манит стеклянный шкаф с трофеями. Подхожу ближе и разглядываю кубки, а также хоккейные шайбы с подписями хоккеистов. В глаза бросается имя и фамилия на шайбе. Глеб Шмелев. Пораженная застывая у шкафа, не слышу, что меня зовет тренер. «Знаешь его?» — вдруг раздается у самого уха, даже подпрыгиваю. «Да, сталкивалась. То есть учимся в одном классе. Классный, да? Красивый и вообще еще чуть повзрослеет, и немало женских сердец разобьет. Но не у нас уже». «А где?» — задаю вопрос, раздумывая о том, красив ли страйкер. «Вполне может быть. Уедет скоро. Ему уже контракт предлагали. Агент из МХЛ приезжал по его душу. Он же у нас самородок, леворукий. Таких днем с огнем не сыщешь, как говорит тренер Тарнацев». Ну и хорошо, что уедет. Одним нахалом меньше будет. В памяти всплывает его лицо. Симпатичный. Глаза его нравятся, как ясное летнее небо. Да синевы почти. И уши забавные, будто их ему надрали, торчат немного, но не портит лица. Ямочки, когда улыбается. Да ну тебя, сгинь, страйкер. Вот смотри, когда у нас выступление и много зрителей, то на лед выходит команда подбирашек. Один взрослый, ну вот ты, например, в наряде белоснежки и семеро пацанчиков, мы их в гномов наряжаем. Прикольно смотрится такая команда, болельщикам нравится. А если матч хоккейный, кто кепки подбирает? Тоже гномики? Смеюсь, представляя картинку, как маленькие фигуристы, которые толком и кататься не умеют, собирают презенты со льда. Нет, тогда мы девчонок выпускаем на лёд, но тут ты и одна справишься. Снимают шляпы у нас редко перед хоккеистами. Да, собирать помпоны за чиками тоже ты будешь, если раскидают. А также и вещи с защитников тоже. О, да, это самое сложное. Не люблю доставать вещи с защитного стекла. Там высота почти 3 метра, приходится притаскивать лестницу, если какой болельщик в порыве забросит на самый верх свою куртку или шарф, что чаще всего происходит. Но все вроде. Если парни кровушку пускают при столкновении, то уборкой Баба Рая занимается. «Пойдем». «Сейчас покажу тебе раздевалку и твой шкафчик с костюмами. Подберем тебе коньки, заодно и ботинки. Какой у тебя размер ноги?» «Тридцать шесть, если по-русски». «А по какому еще?» — удивленно спрашивает девушка, выходя из кабинета. «Ну, у нас в Италии размер отличается. Там у меня тридцать восьмой». «Ого! У вас в Италии?» «Да, я оттуда приехала недавно». «А я думала, что у тебя за акцент? Легенький такой, странный». Я спросить хочу, можно мне просто кататься? Или нужно абонемент купить? Я просто очень люблю коньки, интересуюсь, боясь, что не разрешат. Да, можно, почему нет? Только куртку принеси, прохладно. Ты потом и так накатаешься, пока соберешь все, что накидают, смеется Оксана, толкая другую дверь, теперь в раздевалку, где стоит детский гвалт. А вот и наша малышня. Через полчаса тренировка на малой площадке, можешь с ними пока покататься. Потом скажу тебе, когда торнадовцы тренировку закончат, нужно будет убрать за ними. Девушка идет вглубь раздевалки, я за ней. Там оказывается мой личный кабинет за полупрозрачной дверью. Совсем маленький, но уютный. Лавка, шкафчик и маленький столик, на нем электрический чайник стоит. Ну вот, обустраивайся. Пойду тебе коньки подберу и ботинки на специальной подошве, которые не скользят на льду. Не переживай, Даня, у нас тут все ребята хорошие. Не успеешь оглянуться, как обзаведешься кучей друзей, подбадривает меня новая знакомая, прежде чем уйти. Да, конечно, обзаведусь с друзьями. Насчет одного только сомневаюсь: леворукий, который, самородок. Выглядываю во двор через окно там парковка, как на ладони видна со второго этажа. Пока жду Оксану с коньками. Наблюдаю за парнем на красивом красно-белом мотоцикле, который только что подъехал. А когда он снимает шлем с головы, отшатываясь от окна, прячась за стеной. Он. Капец.